Глава 51. После. Утром на следующий день после смерти моего отца мы вшестером сидим в комнате для допросов. Полицейский профсоюз прислал человека представлять мои интересы. Это худенькая нервная женщина в полосатом пиджаке и юбке, представившаяся как Дженнифер Вассунна. Она привела с собой адвоката средних лет по фамилии Гупта. который также был на взводе и постоянно дёргал головой, будто кивал и качал её одновременно. Напротив нас за столом сидят старший детектив-инспектор Джеггер из управления профессиональных стандартов и её помощник, тощий молодой детектив-сержант по фамилии Френкс. Джеггер лет под 40, широкоплечий, с адутловатым лицом и, как я вскоре выясню, воспитан он в старых традициях. И ещё здесь я. И, разумеется, хотя об этом никто не догадывается, R. Теперь он присутствует постоянно. Включив диктофон, Джеггер говорит: "Детектив-инспектор Блэк, вы оправились после вчерашнего?" "Да, более или менее. Эту ночь в камере вы спали хорошо?" "Меня тревожит то, куда всё это ведёт, все эти любезности. Нет плохо." Если ничего не иметь и против, я хотел бы побыстрее покончить с этим и уйти отсюда. Скажу честно, я разбит, и чем быстрее мы закончим, тем лучше. Быстро не получится, и, возможно, вы еще долго отсюда не выйдете. Я не знаю, как отвечать на это. Крайне неприятная история, не так ли? Джеггер тяжело вздыхает. С этим определенно я спорить не могу. По крайней мере, теперь я многое вспомнил, или точнее, получил доступ ко многим воспоминаниям эр. И то немногое, что остается скрытым, постепенно всплывает на поверхность. Джеггер предлагает мне рассказать присутствующим про то, что произошло вчера вечером в номере АВИВЫ, и я собираюсь с духом. Мой отец застрелился. Я пытался его остановить, но не успел. Фрэнк сделает пометку на лежащих перед ним листах бумаги. Почему он это сделал, детектив-инспектор? Потому что он убил Эми Мэтьюс, медсестру, которая была застрелена в этой же самой гостинице в субботу вечером. Потому что он понял, что я это знаю, и выхода нет. Я виню себя, я загнал его в угол, и он не увидел другого выхода. Я чувствую... Мне следовало бы догадаться. Я должен был понять, что собирается сделать отец, а отобрать у него пистолет. Твою мать! Следовало бы, должен был. Нет, это была страшная ночь. Фрэнкс выбирает из пачки документ и протягивает его мне, вместе с копиями для Гупты и Васунны. Это результаты исследований из криминалистической лаборатории. Фрэнкс говорит четко и раздельно для записи. Как вы помните, детектив-инспектор Блэкли... Вчера вечером у вас забрали вашу одежду, а также образцы вашей кожи. Все это было исследовано на предмет наличия пороховых газов и брызг крови. Следы пороховых газов были обнаружены у вас на руках и на рукавах, и переди куртки. Вместе со значительным количеством крови, которая после дополнительных исследований уверенно кажется принадлежащей вашему отцу. Он останавливается и смотрит мне в лицо». Прежде чем мы пойдём дальше, вы не желаете честно признаться в том, что же произошло в действительности? Губта наклоняется ко мне и шепчет на ухо, чтобы я не давал никаких комментариев. Нет, отвечаю ему я. Чувствую, как Керр воспаляется у меня внутри. Это чисто странное ощущение, теперь, когда я знаю, что он присутствует во мне постоянно. Я качаю головой и отодвигаю результаты анализов. Мне нечего скрывать. Конечно, на мне были следы пороховых газов и кровь пола. Я ведь боролся с ним во имя всего святого. Фрэнк сделает пометку. «Что навело вас на мысль, будто ваш отец убил Мэтьюс?» спрашивает Джаггер. «Я находился в номере и пытался ее спасти. Затем вчера вечером я расставил западню, и в нее попался именно он. У него был пистолет, и ее сотовый». Вы говорите, что пытались помешать ему покончить с собой? Пол бросил пистолет на кровать. Он сидел рядом с ним, пока мы разговаривали, затем его взял. Я действовал недостаточно быстро, мне в голову не пришло. Я попытался вырвать у него пистолет, но он выстрелил раньше. Вы думаете, я этим горжусь? Если бы я действовал проворней, отец сейчас был бы жив. Джэггер качает головой. Детектив-инспектор Рос Блэкли, у меня есть основания полагать, что вы убили своего отца, Пола Блэкли, постаравшись представить все как самоубийство. Далее, это вы убили Эмми Мэтьюса и Даррюса Джафтекаса, а также пытались убить Шеннон Пауни, известную как Кристалл. Нет, перебиваю ее я. Ради бога, это же полная чушь. Я пытался их спасти. Твою мать, значит, Уинстон ли до вас добралась, да, это ее мысль? Давайте сохранять спокойствие. В своё время я обязательно поговорю с детективом-инспектором Уинстоном. Меня подставили. Разве вы это не видите? На самом деле вы сами себя подставили. Говорит Джеггер и стучит коротким толстым пальцем по лежащей перед ней папке. Она это то самое, что все говорили про Уинстона. За время работы в полиции я вдоволь насмотрелся на таких. Эти следователи уверены в том, что знают ответ и встают на дыбы, когда им перечат. Эмми Мэтьюс пыталась шантажировать вас с помощью телефона, который мы обнаружили разбитым в гостиничном номере, где вы убили своего отца. Это он его сломал, а не я. У нас также есть доказательства того, что шантаж был связан с героином и оружием, подброшенными в офис Петерса и Королеса Клейза две недели назад. Джеггер кивает Фрэнксу, и тот показывает мне фотографии разбитого в дребезге телефона, пистолета и пакетиков с героином. Вы узнаете это? Да. Вы признаете, что все эти предметы находились в номере, где умер ваш отец? Да, конечно. Вот только это он подбросил улики братьям Клейза и сбил Кристалл и убил Мэттьюс, попытавшись его шантажировать. Любопытно, что все доказательства того... Кого именно она шантажировала? Ни что же, ничего не находите? Это сделал мой отец. А он, разумеется, больше ничего уже не сможет нам сказать. Он застрелился. Я пытался ему помешать. Как только увидел, что он схватил пистолет, я понял, что он намеревается сделать. Я попытался отнять пистолет у него, но не успел. Его палец уже лежал на спусковом крючке. Мы боролись над пистолет выстрелил и вы видели фотографии. Видели мозги моего отца разбросанные по стене. Вы полагаете, это сделал я? Вы полагаете, я этого хотел? Агрессивный тон следователей УПС поразил меня, выведя из равновесия. Сам я проводил бы допрос не так, но предположительно, тут всем заправляет Джеггер. Она привыкла допрашивать сотрудников полиции и знает, чего от тебя ожидают. В отличие от большинства подозреваемых, я в комнате для допросов чувствую себя как дома. Я знаю порядок и готов к большинству тактических приёмов следователей. Задача Джеггер в том, чтобы удивить меня, заставить почувствовать себя уязвимым, и пока что ей это удаётся. Я вижу, как она наблюдает за моей реакцией, оценивает меня, готовя свой следующий шаг. Джеггер кивает Франксу, и тот вручает мне распечатки операторов сотовой связи. Это перечень входящих и исходящих звонков Эми Мэтюс за прошлую неделю. Вы знаете номер, выделенный жёлтым? Мне достаточно одного взгляда. Да, конечно, это номер моего личного телефона. Мэтюс позвонила мне, потому что ей было страшно. Она знала, что я борюсь с коррупцией. Она сказала, что ей угрожают, но сначала не сказала, кто именно. Когда мы с ней встретились в четверг вечером, она показала снятое тайком видео в подпольном ночном клубе под названием Одиночество. на котором присутствует мой отец. Видео было снято на её телефон через приоткрытую дверь. На нём было видно, как пол принимает пистолеты и пакетики с героином от некого Рахмана, главаря местной бенгальской преступной группировки. Очевидно, Рахман заплатил ему за то, чтобы он подбросил оружие и наркотики литовцам, с которыми его банда ведёт войну за передел сфер влияния. Мэттиус увидела свой шанс и попыталась выбить деньги из моего отца в обмен на молчание. Когда Пол пригрозил ей, она обратилась за помощью ко мне. «У вас есть какие-либо доказательства этого? Хоть какие-нибудь?» Я устал. «Наверное, мне следует попросить Яр продолжить разговор вместо меня. Он всегда был сильнее, крепче, и теперь я чувствую его более отчетливо. Он у меня внутри, и в то же время он отдельный человек. Я словно одержим, и в то же время нет. Я могу говорить с ним, спорить». Это не галлюцинация. Я полностью в здравом уме, и хотя не вижу его, мы разговариваем друг с другом. Этой ночью в камере Эр заверил меня в том, что он сможет взять всё в свои руки в любой момент, когда мне это понадобится. Но меня беспокоит его вспыльчивый характер. В настоящий момент он хочет объяснить Джеггеру и Френксу, куда им лучше пойти, и я стараюсь его успокоить. Разумеется, они понятия не имеют о том, что безмолвно происходит у меня внутри. И просто смотрят на меня, ждут, когда я заговорю. Вместо этого я просматриваю список звонков на телефон Мэттьюс и с него и нахожу номер, который ожидал увидеть. Смотрите, здесь есть номер Пола. Она ему тоже звонила. Фрэнк берёт список и изучает его. Затем показывает номер Джеггер, та нескольким мгновением смотрит на него. Звонки Полу. Блекли. Начинаются только после первого звонка вам. Мэттиус позвонила сначала вам, потому что именно вас она шантажировала. В ответ вы ей угрожали, и она обратилась к вашему отцу в поисках защиты от родного сына. Нет, вы искажаете доказательства. Всё было наоборот. Несомненно, первый раз Эми Мэттиус говорила с моим отцом лично. Вероятно, эта встреча состоялась в одиночестве, где она рассказала полу о снятом здесь видео. Это вы так утверждаете, говорит Джеггер. Но это лишь догадка, не так ли? Она переворачивает лист с замечаниями. Эта женщина тщательно готовится к допросам, как прописано в учебниках. Расскажите нам о другой женщине, Шеннон Пауни, известной так же, как Кристал. Где вы находились в субботу между 8 и 9 часами вечера? Вы приходили к ней домой? Это отрицать очевидное бессмысленно. Да, я искал Мэтис. Меня тревожило то, что ей угрожает опасность со стороны пола. Я установил адрес квартиры, которую Мэттьюс снимала вместе с Кристалл, и поспешил туда. На место я прибыл в восемь с минутами. Кристалл была дома одна, и я спросил у нее, где Мэттьюс. «Вы выбили из нее эту информацию?» «Да, признаю, я дал волю рукам». Я ударил Кристалл один раз и тотчас же пожалел об этом. Это было глупо. Меня переполняли тревога и отчаяние. Кристалл обладал информацией, которая могла спасти жизнь Мэттюса. Должно быть, Пол заявился туда после того, как я ушёл. Как вы её ударили? Кулаком в подбородок. В комнате наступает тишина. Я внутренне взбешён на Эр. Он потерял выдержку, хотя должен был держать себя в руках. Бить женщин не в моих правилах. Это вы так говорите. Джэггер откидывается на спинку стула. Мы побеседовали со старшим детективом, инспектором Гарднером, и он сказал, что за последние полтора года вы стали крайне агрессивным по отношению к коллегам по работе, в том числе женщинам, а также простым гражданам. Опять тер. Мне хочется в отчаянии грохнуть кулаком по столу. Это именно то, чего от меня хотел Джерри Гарнер. Он пригласил меня к себе, поскольку считал, что обстановка в участке становится распущенной. Я выполнял свою работу. Я имел дело с полицейскими, приступившими закон, но никогда не распускал руки. Джеггер поджимает губы и ждет, когда Фрэнкс протянет мне кое-какие документы. Вот, говорит он, это результат анализа образцов крови и частиц кожи, взятых у Шеннен Пауни, известной как Кристалл, после того, как ее доставили в больницу, и с вашей одежды. которую забрали у вас вчера утром у неё в квартире. Как можете убедиться, они совпадают? Вы оставили свои следы на Кристал, когда избили её до полусмерти, а она оставила свои следы на вас. Разумеется, эти следы попали на меня, когда я обнаружил Кристал вчера утром. Я полагал, что она мертва, но проверил её пульс и оказалось, что она жива. Вы утверждаете, что когда покидали Кристал, она была живая и здорова. Фрэнкс прищуривается. «Есть не считать того удара в подбородок, разумеется». «Как я вам уже говорил, я ударил ее всего один раз. Я вышел из себя, но сожалею об этом». «Что произошло дальше?» «Я расстался с Кристал примерно в 8.25 и помчался к гостинице. Туда я приехал где-то без четверти девять. Эми Мэтьюс была в одном из номеров». «Почему вы остались там?» Почему не забрали Мэтиуса куда-нибудь в безопасное место, где ваш отец не смог бы вас найти? Или можно было бы вызвать полицию? Зачем просто ждать, когда появится ваш отец? Я его не ждал. Он уже был там. Джэггер поднимает на меня взгляд. Значит, вы утверждаете, что ваш отец сбил Кристал после вашего ухода? Но тем не менее в гостиницу к Мэтиус добрался раньше вас. Мне казалось, вы торопились. Помчался к гостинице. Вот ваши слова. Что же произошло? Вы остановились, чтобы съесть стаканчик мороженого? Вмешивается Гупта, говоря, что обвинения серьёзные, и для легкомысленных замечаний нет места. Однако я гадаю, как поступил бы сам, если бы находился на той стороне стола. Беда в том, что все улики можно рассматривать двояко. Всё то, что доказывает вину Пола, также можно использовать для доказательства моей вины. Я стараюсь говорить спокойно, но чувствую, как по спине у меня бегут струйки пота. У меня были основания полагать, что за моей машиной следит нечистый на руку полицейский, которого я пытался поймать. По дороге я остановился, и обыскал машину в поисках спрятанного маячка. Затем, добравшись до гостиницы, обнаружил, что занято несколько номеров. Мне пришлось выяснять, в котором из них прячется Мэттиус. Я могу только предположить, что Пол опередил меня. во время одной из этих заминок Очень, кстати, Фрэнкс поднимает брови. Это правда. Говорю, о прекрасно сознавая, как неубедительно это звучит. Фрэнкс достаёт ещё несколько документов и раздаёт всем копии. Для протокола, мы не обнаружили никаких следов пола Блэкли на одежде и коже Кристал, хотя действительно нашли волокна от полицейского комбинезона. «Как действующий сотрудник уголовной полиции, вы имеете доступ к такой одежде?» «Вам прекрасно известно, мать вашу, что имею!» «Как имел к ней доступ и пол. У него оставалось достаточно связей. Я начинаю злиться, как иер. И что с того?» «Илья с ног до головы забрызган ее кровью после того, как избил Кристалл до полусмерти, или у меня хватило ума надеть защитный компенезон?» «Вы уж определитесь!» Детектив инспектор Блэкли, я была бы признательна, если бы вы относились к нам с уважением, натянуто говорит Джеггер. Мы просто хотим установить истину. С тем в настоящий момент у нас определённые проблемы. Значит, вы нашли комбинезон, в котором я якобы был. Мы всё ещё его ищем. Только может ответить Фрэнк. Джеггер переворачивает страницу в папке. Гупта и Васунна лихорадочно строчат замечания, однако у меня складывается ощущение, что я и их теряю. Джеггер откидывается назад и скрещивает руки на груди, словно показывая, что времени у нее полно. Мне знаком этот прием. «Что насчет Дарриса Джафтекаса?» — спрашивает она. «Я так понимаю, он случайно поскользнулся и свалился в канал?» «Это было ужасно». Но Джафтекас оказал сопротивление при задержании. Он пытался пырнуть меня ножом в больнице, а затем, когда я его обнаружил и попытался задержать, набросился на меня с железным прутом. Я старался его спасти, но он провалился под лед, и я ничего не смог поделать. Опять слишком поздно. Как и с вашим отцом, и Эмми Мэттьюс, и Кристалл. Это нечестно. Я защищался. Все это есть в моих устных показаниях, которые я дал старшему детективу-инспектору Гарднеру. когда мы покидали место происшествия. Старший детектив-инспектор Гарднер действительно передал нам ваши слова. Но начнем с того, почему Джафтекас вообще напал на вас с ножом. Эта тема ее увлекает. Он не входил ни в одну из банд. Возможно, никакого другого нечистого на руку полицейского не было. Джафтекас просто последовал за вами в больницу и напал на вас, поскольку знал, что вы убили Эмми Мэтьюс, не так ли? Возможно, он и полагал, что я её убил, но ошибался, как и вы. Похоже, мои слова нисколько её не убедили. Джэггер не слушает или не хочет слушать. Она протяжно вздыхает. Если вы знали, что ваш отец убил Мэттьюс, если вы знали, что он подбросил улики литовцам, если вы знали всё это, почему не передали информацию своему начальству? Старший детектив-инспектор Гарднер показал, что вы просто сообщили ему Будто где-то, может быть, продажный полицейский, заявив при этом, что никаких деталей у вас нет. Он также посоветовал вам обратиться к нам в УПС, поскольку это наша работа расследовать коррупцию в рядах полиции. Почему вы не сделали ничего из этого? Я отвечаю не сразу. Я страдал от амнезии. Если вы поговорите со старшим детективом-инспектором Гарднером, он вам это подтвердит. Страдали? спрашивает Френкс. Память ко мне вернулась по большей части. Он хмурится. Вы не доложили о проблемах со здоровьем. Не доложил. После нападения в больнице я решил, что меня подставил продажный полицейский. Или, как сейчас выяснилось, бывший полицейский. Я должен был продолжать расследование и боялся, что этот человек нанесёт новый удар до того, как ко мне вернётся память. Разумеется, тогда я не знал кто он. «Но сейчас вы вспомнили все. Почти все. Я не помнил около двадцати шести часов, а теперь помню». «Очень кстати», — повторяет Фрэнкс. «Очень кстати». «То же самое выражение употребила у нас на кухне Изабель Гарднер. Это случайное совпадение?» «Ладно, что здесь происходит, мать вашу?» — спрашиваю я. «Что вам сказал Джерри Гарднер?» У него есть все основания отказываться верить в то, что это сделал его лучший друг. Мы не имеем права делиться с вами тем, что сказал нам старший детектив-инспектор Гарнер. Но у вас есть проблема посерьёзнее, чем негативный отзыв со стороны вашего шефа. Так продолжалось около полутора часов. Но наконец вас сунно предлагает прерваться. Однако я не вижу в этом смысла. Я хочу как можно быстрее покончить со всем этим кошмаром. Прошу кофе и получаю его, что подкрепляет мои силы. Затем появляется младший детектив с запиской для Джэггер. Они с Фрэнксом выходят и возвращаются взбешённые. И вот теперь начинается полное дерьмо. Джэггер поддвигает мне фотографию трупа Бекса. Я смотрю на неё, стараясь дышать, осознавая, что в настоящий момент мне необходимо тщательно скрывать любое раскаяние. Что это такое? спрашивает Джеггер. Разумеется, рано ли поздно это должно было случиться. Похоже, около часа назад строитель Серп вышел поссать на пустырь за моим бывшим домом и обнаружил в тающем снегу труп Бэкса. Нечего и думать о том, чтобы объяснить этим двоим, что это была самооборона. Они уже решили, что я серийный убийца. Детектив констебль Бергзат Парвин Был в вашем протеже, не так ли? Джеггер следит за моим лицом. Я должен позаботиться о том, чтобы изобразить потрясение, однако переусердствовать нельзя. Джеггер тот ещё же уловит малейшую фальшь. Разумеется, скорби и чувства утрата настоящие. Их мне не нужно изображать. Гупта начинает говорить что-то про соблюдение процедур, но я машу рукой, останавливая его, и отодвигаю фотографию Джеггера Франксу. Сейчас выбор у меня только один — перейти в нападение. Огромнейшее вам спасибо. Чудесно. Вы нашли замечательный способ сообщить мне о смерти члена моей группы. Что бы от всех? Это вас ДПС так учит? Бэкс. Да, он мою... Он был моим протеже. Он был отличным парнем. Одним из лучших, твою мать! Когда это случилось? Как он умер? Это срабатывает. Джэггер колеблется на какое-то мгновение, потеряв почву под ногами. Мы ждём подробный отчёт о вскрытии, но судя по всему, у номера от открытой черепно-мозговой травмы. Проклятие. Фрэнк вздыхает и спрашивает, когда я в последний раз видел детектива Констебля Парвина. Я качаю головой, давая себе время, чтобы собраться с мыслями. Мы зашли в паб в Килберне, чтобы обсудить дело. Это было где-то около 8 вечера. Бэкс, детектив констебль Парвин, уже отработал больше 12 часов после окончания своего дежурства и устал как собака, впрочем, как и я. Он позвонил своей подруге Айше и узнал, что их сын заболел. Я тоже говорил с ней и сказал, что отсылаю его домой. Она сможет это подтвердить. И что вы сделали потом? Я вернулся в район и принялся думать, что делать дальше. Вы ведь видите общий рисунок, так? Сначала мой отец ударяет по голове кристол, затем ударяет беднягу Бэкса. Фрэнк не обращает на меня внимания. И геолокация вашего телефона покажет, где вы находились всё это время, не так ли? Я отключил свой телефон, чтобы за мной нельзя было проследить. Я по-прежнему не знал, кому можно доверять. Но вы же не думаете, что это я убил Бэкса? Фрэнкс поднимает брови. Я узнаю выражение человека, уверенного в том, что он побеждает. Как вы полагаете, почему детектив констебль Парвин поехал к вашему бывшему дому, а не вернулся домой? Я шумно выдыхаю. К моему бывшему дому? Да. Понятия не имею. Я впервые об этом слышу. Быть может, ему поступила наводка? Фрэнкс достает еще один документ. Вчера вечером дорожная полиция обнаружила принадлежащий детективу-констаблю Парвину в Оксхолл-Астера, брошенном недалеко от вокзала Кингс-Кросс. Мы нашли запись камеры видеонаблюдения, на которой в 22.08 водитель выходит из машины и дальше идет пешком. Не желаете ее просмотреть? Я качаю головой. Бэксa должен мне свою машину, потому что мою мне отобрали, когда стало известно о проблемах с памятью. Вы найдёте мою Audi на стоянке у полицейского участка. Брови снова поднимаются вверх. Мы прерываемся в полдень. К тому моменту, как возобновляем допрос, они уже знают, что Бэкс перед смертью запросил в особой кассе полицейского участка 1000 фунтов наличными. Это их озадачивает. Разумеется, это те деньги, которые я заплатил Натану за укол, но я им ничего не говорю, чтобы не дать еще один козырь, который можно было бы использовать против меня. Джеггер устал и заметно злится, и когда я настаиваю на том, что ничего не знаю о деньгах, она хлопает по столу ладонью. Фрэнк жует губу. До конца дня они лишь заставляют меня снова и снова повторять свой рассказ в надежде на то, что я где-нибудь оступлюсь.